Глава семнадцатая. Кешот Ацирола Орион Херт Андерблейд. Железнокровный, теплокровный, холоднокровный вампир. Легендарный вампир. Убийца Кайи. Король Кайи. Она вампир. У нее ослепительные золотые волосы и роскошное платье. Прекрасный вампир. Настолько прекрасный, что кровь стынет в жилах. Мне больше нечего сказать. Достаточно лишь того, что она, чьим подчиненным я являюсь, мой последний противник. Кешот. Я снес баррикаду взмахом руки и открыл дверь хранилища. Снаружи уже село солнце, и она стояла посреди спортплощадки. Земля под ее ногами была вся в трещинах. Должно быть из-за ее приземления. Строго говоря, она погрузилась в землю по щиколотке. На спине кишот не было тех, похожих на нетопыриные крыльев. Будучи ее подчиненным, я инстинктивно догадался, что ей понадобился всего лишь один прыжок, чтобы добраться сюда. Она дождалась заката, а затем прыгнула ко мне» все таки это просто невероятно. Делая точно такой же прыжок с места, я прыгнул всего на 20 метров, а Кишот с легкостью исполнил прыжок на несколько километров. Разумеется, в прошлый раз я не стремился побить рекорд, а всего лишь хотел приземлиться в яму с песком, так что такое сравнение не совсем уместно. Но если бы меня попросили прыгнуть от руин школы до сюда, то я вряд ли бы смог провернуть такое. Я закрыл за собой железную дверь хранилища. Оставив Ханыкаву внутри. Пусть для Кишот эта дверь и не является преградой, просто мне так гораздо спокойнее. «Ничего не говори». Прошептал я через дверь, а затем шагнул вперед, в сторону Кишот. «Привет». Поприветствовав ее, я подошел к ней. «Я и не думал, что ты окажешь мне услугу, придя сюда». «Я решил, что это лучшая защита. Выбор места и времени. В отличие от предыдущих схваток, когда я противостоял драматургу, эпизоду и палачу, сейчас нет ни Ошина, ни его посредничества. Мне ничего не остается, кроме как провести переговоры самостоятельно. Однако мы оба вампиры, хозяин и слуга, ее подчиненный. Она появилась почти сразу после захода солнца. А это значит, что мои намерения и поступки абсолютно прозрачны для нее. «Где я? О чем я думаю? Это я не могу от нее скрыть». Взгляд Кишот был холоднее обычного. Первым делом она вытащила свои ноги из земли. Сначала правую, а потом левую. После этого... «Всего один раз», — сказала она. «Слуга». «Пока светило солнце, я осознала твои чувства, я поняла, почему ты так разозлился, я боролась со сном и размышляла об этом, думаю, я была бесчувственной, я оказала слишком мало уважения тебе, бывшему человеку, поэтому всего один раз я преклоню перед тобой голову, вернись ко мне», — сказала Кишот, у нее был прекрасный голос, этим чарующим голосом она околдовывала меня». «Живи рядом со мной. Ты спас мне жизнь. Хоть ты и странный парень, но я думаю, что благодаря этому я смогу жить вместе с тобой. Не становись человеком. Разве ты не хочешь жить со мной вечно?» «Я отказываюсь. Я посмотрел в холодные глаза Кишот. Я собрал волю в кулак и произнес эти слова. «Ты питаешься людьми. Для меня этого достаточно». «Если ты знал об этом, то почему спас меня?» Почему ты не позволил мне умереть? Кишот, я ничего не знал. Нет. Я потряс головой. Все не так. Я понял это с самого начала, но я просто закрывал на это глаза. Думаю, я хотел умереть ради тебя. Иначе говоря, я дал тебе разрешение кого-нибудь съесть. Но я никогда не предполагал, что в результате моих действий погибнет другой человек. Мои действия были великодушны, но в корне неправильны. «Я не против умереть. Но мне не нравится, когда умирают другие. Если подумать, мои мысли эгоистичны. Невозможно точно охарактеризовать мои идеи». «Я предполагала, что ты ответишь именно так», — сказала Кишот, улыбаясь во весь рот. «Я хотела услышать от тебя эти слова». «Кишот». «Теперь мои сомнения развеялись, слуга. Хоть я и догадывалась об этом с самого начала, но теперь я полностью осознала, что ты именно такой человек». Какой именно? Твоя доброта ко мне будет длиться до тех пор, пока у меня будут неприятности. Я чувствовала это. Я подозревала, что ты потеряешь ко мне интерес, как только я верну свой истинный облик. Эти слова Кишот были еще острее. Ты спас меня не потому, что это была я. Ты бы спас любого, у кого были бы неприятности. Тем не менее, я не помогаю каждому. Я помогаю именно тебе. Так говорила Ханекала. Однако я... даже если бы это была не шот, тогда я... Поэтому я чувствовала, что все может закончиться именно так. В любом случае, я спасла тебя именно потому, что это был ты. Понятно? Ты пожертвовал жизнью ради меня, но я могла бы впоследствии пожалеть, убив такого галантного юношу. Пожалеть? Я также благодарна тебе за тяжелую работу, которую ты выполнил ради меня. Подойди ближе, слуга. Твое выражение лица мне подсказывает, что ты уже знаешь. Совершенно верно. Если ты убьешь меня, то снова сможешь стать человеком, как того и хотел. Я сглотнул. Я опять осознал, что мой план был очень очевиден, и ощутил огромную разницу в способностях между мной и Кишот. Пытаться противостоять ей в этих условиях, сейчас все совсем по-другому. все совсем не так, как было раньше, когда я сражался с этими тремя. Я чувствую, как меня угнетает жуткий страх и чувство опасности. Совершенно верно». Главное отличие состоит в том, что эта битва, несомненно, будет смертельной. Убийство не запрещено. Вдобавок мой противник – убийца Кае. «Не позволяй этим обстоятельствам ослабить твой дух, слуга», – сказала Кишот. «Она выглядела довольно счастливой». «Сейчас я в наилучшей форме за все 500 лет. Когда я сражалась сразу со всеми из этой троицы, я не только плохо себя чувствовала, но и была беспечна. Я не подозревала, что мое сердце было украдено, но на моем уровне было не так много...» «Много чего?» «Моментов, когда мне приходилось становиться серьезной. Говоря эти слова, Кишут кивнула мне». Честно говоря, даже я не знаю, во что это выльется, но поскольку ты сильнейший из всех моих противников за всю мою жизнь, мне нет необходимости сдерживать себя. Это доставляет мне огромное удовольствие. Я могу не оправдать твоих ожиданий. Я расхрабрился и шаг за шагом двинулся к ней. В обычном состоянии я бы убежал, но сейчас все было по-другому. За моей спиной внутри хранилища находится очень важный для меня друг. Мне есть кого защищать, поэтому я не могу убежать. Мне придется противостоять ей. Ханыкала. смотри на меня, потому что я не могу выглядеть жалким в твоих глазах. В конце концов, я обычный человек. Просто еда. Расслабься. Я собираюсь убить тебя со всей враждебностью и недружелюбием, но, несмотря на это, я дам тебе фору. Что там сказал этот сопляк? А, да, поединок с равными шансами. Я буду следовать этому правилу. Это игра. Говоря эти слова, Кишот слегка подпрыгнула. Через мгновение после прыжка она появилась передо мной в такой позиции, что наши ноги перекрестились. В своем истинном облике она выше меня. Следовательно, она смотрела на меня сверху вниз». «Я не буду летать. Я не буду прятаться в тени. Я не буду превращаться в туман. Я не буду превращаться в тьму. Я не буду исчезать. Я не буду изменять облик. Я не буду использовать силу своих глаз. Я даже не буду создавать материю. Нет нужды говорить, что я также не буду использовать демонический меч Аватари, клинок по имени Убийца Кае. Проще говоря, я не буду использовать активные способности вампира. Я обещаю. Разумеется, ты можешь их использовать. Хотя максимум, что ты в состоянии сделать, это трансформировать свои руки. Но даже это я смог сделать лишь потому, что ханы кого взяли в заложники. А сейчас я ощущаю себя намного ближе к человеку, чем в прошлый раз. Скорее всего, мне будет трудно преобразовать даже кончики пальцев. Все могло бы быть по-другому, если бы у меня была сила духа драматурга. Или было бы больше опыта, но я в этом новичок и ничего не знаю». «Честно говоря, как у твоего мастера, у меня есть некоторый контроль над твоими действиями, но я не буду ничего делать. Обещаю, я не буду прибегать к такому некрасивому методу. Это будет чистая битва, основанная на бессмертии, поэтому боевой опыт не решает ничего. Смертельный бой на этой дистанции, в таких условиях, это будет равный поединок между тобой и мной, верно?» «Какая же ты скучная!» «Сказал я!» Стоя вплотную к ней, я уставился в глаза Кишот. «Значит, когда ты захотела стать серьезной, ты выбрала это? Или, может быть, это свидетельствует о твоей неосторожности?» «Неосторожность? К твоему сожалению, я не настолько глупа, чтобы быть неосторожной перед лицом своего подчиненного. Но если не дать тебе шанс на победу, в этой игре не будет смысла, верно? Я хочу быть серьезной. Было бы глупо останавливаться на полпути». А затем она сложила пальцы в форме раскрытой ладони, приготовив руки словно мечи. На этой сверхмалой дистанции она была готова к поединку. Я повторил ее действия. В этих условиях раскрытая ладонь намного лучше кулака. Учитывая мощь вампиров, разница в силе удара между кулаком и ладонью будет незначительна. В таком случае лучше использовать ладонь, потому что она более гибкая. Я посмотрел по сторонам. Хотя солнце уже село, пока еще не слишком поздно. В школе людей может и не быть, но несмотря на то, как далеко школа от жилых домов, нас все еще могут заметить. Если мы начнем так рано... Но, когда я подумал об этом... «Ты очень храбр, если смотришь по сторонам, когда я нахожусь перед тобой, слуга!» Сказала Кешот. «Расслабься, здесь нет больше людишек. Рядовой человек не в состоянии даже приблизиться ко мне, когда я нахожусь на пике сил. Если кто-то и увидит меня, то я просто стану слухом». Слухом. Уличные сплетни, городские легенды, информация из вторых рук. Называя слух слухом... Поменить чёрта, он и появится. Кстати, твоя мобильная еда в твоей хижине не такая? Кишот, я хочу спросить у тебя кое-что. Ого, отлично. В качестве последнего желания я отвечу на любой вопрос. Спрашивай. Кто для тебя люди? Еда. Ясно. Это был моментальный ответ. Он развеял последние сомнения. Я хотел услышать, как ты говоришь эти слова. Я хотел услышать это из твоих уст. А затем я начал движение. Кишут двинулась вместе со мной. Я убью тебя, мой хозяин! Настало время умереть, мой слуга! Наверное, она поступила так для уравнивания возможностей. Хоть со стороны и выглядело, что мы начали одновременно, но Кишот позволил мне начать первому. Я ударил по лицу Кишот взмахом ладони в горизонтальной плоскости. В результате верхняя половина ее головы была повреждена и отлетела назад вместе с ее золотистыми волосами. Словно дожидаясь этого, Кишот своим ударом снесла голову мне». Хотя она тоже била раскрытой ладонью, сила удара была другой. По сравнению с кулаком драматурга, сила удара была меньше, но удар был более сфокусирован. Мы оба потеряли головы. При обычных условиях мы бы уже были мертвы. Однако мы не люди. Мы монстры. Даже если наши головы будут снесены, даже если мозг будет уничтожен, нам нет дела до пятиминутного лимита. Всего лишь на мгновение мое сознание и поле зрения померкло. Но потом все стало как прежде. Никто из нас не получил никакого урона. Все это время Кишот заливисто смеялась. Меняя темп, словно согласовываясь сама с собой, она радостно смеялась. «Так приятно! Это величайший поединок между вампирами всех времен! Давай, давай, давай, слуга!» «Заткнись!» Мы начали обмениваться ударами Не ограничиваясь головой Мы били и по телу и по конечностям Моя ладонь пробивала кишот Ладонь кишот пробивала меня Мы продолжали жестоко избивать друг друга Разумеется, мое чувство боли никуда не делось Я продолжал чувствовать боль Если мозг уничтожен, мышление прекращается Если легкие, уничтожены, дыхание прекращается Если сердце уничтожено, циркуляция крови прекращается Хоть я и стал вампиром Мое тело особо не изменилось. Сила восстановления, сила исцеления, бессмертие. Это единственное, чего у меня раньше не было. Однако, этого достаточно. <смех> <смех> Кричи! Я люблю, когда мужчины кричат! Хотя ее грудь вздрагивала от боли, и ее удары становились более жестокими, Кишот громко рассмеялась. Несомненно, даже Кишот чувствует боль Не может такого быть, что ее чувство боли исчезло Однако это совершенно ее не беспокоит Она даже не сжимает зубы или не кричит, как я Несмотря на то, какой урон она получает Даже если ее мозг легкий или сердце получает повреждения Она продолжает громко смеяться, как будто ей все равно У нее ледяной взгляд, но радостное выражение лица Загробный смех Черт побери! «Эй, эй, еще слишком рано для таких слов, слуга! Как будто в этих равных условиях ты страдаешь сильнее!» Значит, она с давних пор привыкла к боли. Ха! Эта боль, возникающая в результате повреждения ее тела, похоже, является чувством, которое она испытывала давным-давно. В таком случае, за эти 500 лет, В какой же мясорубке она побывала? Какую же черту между жизнью и смертью она пересекла? Разница в опыте, разница в боевом опыте. Однако, на этот раз я компенсирую недостаток опыта силой воли. Давай, давай, продолжай кричать! Позволь мне услышать боевой рев! Не дерзи мне, Кишат! Если подумать, ты будешь последним, кто называл меня так. Поэтому мне неприятно расставаться. Это бессмысленная битва. Неважно, как много крови пролилось или как много мяса разлетелось. Все это испарялось до того, как достигло земли. А в момент испарения наши тела регенерировали. В конце концов, мы не получали никакого урона. Я мог умереть от болевого шока. Возможно, я действительно от него умер, но вампирские способности воскресили меня. Но странно все это. Наше бессмертие одного уровня. Но атакующие способности кишот гораздо выше. Конкретно в этом нет ничего странного. Однако кое-что меня беспокоит. Если честно, я и не думал, что мои удары будут настолько сильны, чтобы нанести кишот такой большой урон. Я полагал, что буду невероятно уступать кишот, но мои удары проходят сквозь ее тело без малейшей отдачи. Такое чувство, словно я бью тофу. Улыбаясь уничтоженными губами, словно куча саки, он Онна, Кишот ответила на мой вопрос. «Хозяин и слуга, она может читать мои мысли». «Вообще-то, слуга, защитные способности вампиров невелики». Разумеется, они несравнимы со способностями людей, которыми питаются вампиры, но по сравнению с невероятной атакующей силой, защита очень маленькая. Если принять значение атаки за 100, то максимальное значение защиты будет составлять примерно от 10 до 20. Слуга, ты догадываешься, в чем дело? «Кишот восстановила даже платье, потому что оно было создано ее волей. Но я не в состоянии сделать то же самое, моя одежда всего лишь одежда. Вышитали и я практически голый, потому что бессмертие компенсирует защитные способности». «Совершенно верно!» — ответила Кишот. «Поэтому в этой битве тебе не нужно уклоняться от моих атак, а лишь концентрироваться на своих атаках, чтобы уничтожить мое тело». «Ты что, мазохистка?» Не буду этого отрицать! Иногда наши ладони пересекались, в результате чего моя рука оказывалась уничтоженной. В нашей битве не было места грязным уловкам, но с другой стороны, здесь также не было места хитрым планам. Пока бессмертия не иссякнет, или пока рассудок одного из нас не угаснет, битва была именно такой. Нет. Нет, все не совсем так. Эта бессмысленная битва была всего лишь предварительным спаррингом. Для Кишот Все происходящее было чем-то вроде игры. Для меня же, хоть это и не было игрой, но все таки чем-то вроде разминки. Я знаю, я догадался, и я это почувствовал. Способ убить Кишот от сирола Орион Херт Андерблейд. Прием, который позволит её уничтожить. Сейчас я стою с ней лицом к лицу. Мне подсказал инстинкт. Я не знаю, был ли это инстинкт человека или же вампира, но я это почувствовал. Если подумать, я слышал об этом от самой Кишот, поэтому такая идея должна пройти. Теперь я понял, что мне нужно делать. Однако у меня пока не было для этого ни малейшего шанса, потому что способ, которым я хочу уничтожить Кишот, подходит также для того, чтобы Кишот уничтожила меня. Несомненно, это развлечение для нее, Игра. Разумеется, Кишот может убить меня в любой момент. Естественно, она небеспечна. она лишь хочет насладиться своей максимальной силой немного дольше. Следовательно, если Кишот раскроется, дожидаясь ее ошибки, я должен продолжать этот обмен ударами. Я должен продолжать этот бессмысленный поединок смерти и возрождения. «Ха-ха-ха! Мне это нравится, слуга! У тебя неплохая сила воли! Хоть у тебя и есть сила моего подчиненного, но обычно вампиры-неофиты не рискуют жизнью так сильно!» «Обстоятельства так сложились. Хорошо, что тебе это нравится!» «Какая жалость! Ты мог бы стать таким же легендарным, как я!» «Легендарным? На кой чёрт я должен хотеть стать таким? Лишь мысль о том, что незнакомец будет знать мое имя, вызывает у меня дрожь!» «Я думаю, точно так же!» Беседа во время смертельного поединка Беседа в тот момент, пока мы избиваем друг друга Вчера наш разговор на крыше развалин подготовительной школы был совершенно иным А вот сейчас это грубый и спонтанный диалог У меня не хватает самоконтроля, чтобы смеяться Кишот смеялась, но ее лицо полностью отличалось от улыбающегося лица прошлой ночью Я не чувствовал никакого дружелюбия Даже если мы оба были размазаны, ноги оставались на месте Это адская регенерация Даже если тело было разорвано в клочья В мгновение ока оно восстанавливалось и становилось как прежде Потом снова оказывалось разорвано Восстановлено Снова и снова и снова продолжался цикл разрушения и восстановления Такой вот ад Один из восьми кругов Отсылка как буддистскому аду Несомненно, здесь и сейчас был ад «В любом случае, я скажу тебе кое-что, слуга. Хотя тебе нет смысла знать об этом, ведь мы расстанемся здесь». «Да». «Драматург, эпизод, палач, все охотники на вампиров, которые пытались убить меня, даже тот сопляк в цветастой рубашке не знают об этом, но я когда-то была человеком!» Сказала Кишот, продолжая смеяться. Она произнесла эти слова, в то время как регенерировала ее шея. Бывший человек. Другими словами, я такая же, как драматург и ты. А? Разве ты не была вампиром изначально? Я так думал. Но если подумать, Кишот никогда ничего не говорила насчет этого. Я почти забыла то время, когда я была человеком. Кажется, я была рождена в богатой семье. Была ли эта семья аристократов? Это платье выглядит напоминанием о том времени, ха! Но для вампиров старше 300 лет больше не существует разницы между изначальными вампирами и подчиненными. И зачем ты мне это рассказываешь? Да так, я просто забыла об этом давным-давно и вспомнила вчерашней ночью, когда говорила с тобой. Даже я поначалу не хотела питаться людьми. Значит, ты тоже! Произнесла Киршот, прекратив на мгновение свои атаки, и сказала... Если ты съешь хотя бы одного человека, тебя больше не будет мучить чувство вины. Я тоже прекратил свои атаки. Наши раны затянулись в мгновение ока. Даже драматург, хоть он и является бывшим человеком, более того, охотником на вампиров, поедал людей, понимаешь? Хотя он, похоже, питался только тяжкими преступниками, поставляемыми церковью палача. Неправильно поедать их лишь за то, что они преступники Тем более, если они признаны таковыми церковью палача Да, однако рамки хорошего и плохого не ограничены лишь людьми. Кто-то не ест коров, кто-то свиней, кто-то китов, кто-то собак. И это не касается одного лишь палача. Даже среди простых людей есть такие культурные различия. Можно не напоминать, но я убийца Каи. В месяц мне необходимо съедать одного человека. В год выходит 12 людей. Даже учитывая 500 лет, получается жалкое число в 6 тысяч людей. Если вспомнить историю, большое ли это число? Сколько человек было убито другими людьми до сего момента? Это всего лишь софистика. «Я определенно не представляю никакой угрозы миру. Мое влияние на мир ничтожно. Но ты все равно хочешь моей смерти, потому что я питаюсь людьми?» Спросила Кишшот. «Разве не человеческий аппетит отличается наибольшей жадностью?» Если я не съем, я умру. Это касается не только вампиров. Люди ничем не отличаются. И не только люди, все животные такие же. Даже растения, в которые я хотел превратиться, именно такие. Если они не являются неорганической материей. Если они не являются камнем или металлом. Они должны жить за счет чужих жизней. Проблема не в этом, Кешот. Сказал я, все именно так, как ты и сказала. «Я хочу, чтобы ты умерла, потому что ты питаешься людьми!» Кишот с удивлением выслушала меня. Затем она медленно прищурила свои ледяные глаза. «Кишот, я человек!» «Ясно! А я вампир!» И битва возобновилась. Точнее, должна была. Бессмысленный поединок смерти и воскрешения должен был продолжиться с новой силой. Но в этот момент, за моей спиной, сзади... «Пожалуйста, подожди!» Прозвучал голос. Он прозвучал над спортплощадкой высшей школы на улицу. Несомненно, этот голос принадлежал Ханекаве. Сейчас я обратил внимание, что за мгновение до этого был слышен звук открывающейся железной двери. «Арараги-кун, тут что-то не так!»